С первого взгляда и не подумаешь, что он такой крепкий. Опыт, однако, показывает, что каждая из его 51 кабалки выдерживает груз в 120 фунтов, и, стало быть, весь трост целиком выдержит нагрузку чуть ли не в 3 тонны. В длину гарпунный линь для промысла на кашалотов обычно имеет около 200 морских сажений. На корме вельбота ставят катку —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 грозит унести за борт чью-нибудь руку, ногу, а то и все тело целиком, линь укладывают в катку с величайшей тщательностью. Иной раз гарпунеры убивают на это дело целое утро, натягивая линь высоко на снастях и пропуская его вниз через блок, чтобы при сворачивании он нигде не перекрутился и не запутался. На английских вельботах вместо одной катки ставят две —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 Этот штерт подвергается всяким замысловатым таинственным манипуляциям, перечислять которые слишком уж скучно. Таким образом, гарпунный линь оплетает вельбот, обвивая и опоясывая его во всех направлениях. Каждого гребца захватывает он своими гибельными изгибами, и на робкий взгляд новичка кажется, будто это сидят индусские факиры,